Глава двадцать пятая. Джан Лукка из Портофина. Он пил, как дикий зверь, наполняя живот у журчащего ручейка и выплескивая все обратно. Потом, пошатываясь, пошел наугад, остановился и, отшвырнув от себя рубашку, двинулся дальше, пытаясь составить себе мнение о том месте, в котором оказался. К тому времени, когда солнце опустилось за край тропического леса, он не нашел ничего, кроме кокосовых орехов и пустых птичьих гнезд. Под покровом тьмы он углубился в джунгли и вскоре увидел пещеру, где завалился спать, сжимая в руке старый амулет, который он в прошлой жизни получил от раба, чье имя он никак не мог вспомнить. На следующее утро Том проснулся совершенно опустошенным. Сидя на берегу, он взирал на океан, уверенный, что весь остальной мир исчез, Остались лишь небо, море и этот крошечный островок. После гибели мира, — прошептал он, — останется лишь один остров, и на этом острове будет жить всего один человек, как свидетельство тех времен, когда люди еще населяли землю, и та была обильной и процветающей. Во сне он видел себя вулканом, чей конический силуэт был окутан мраком, а из жерла... Лилась лава насыщенно красного цвета, нескончаемый липкий поток из рвоты, желчи, крови и внутренностей, пока, наконец, все не закончилось, и он не остался стоять холодным, как лед, мертвым конусом. На раскаленной земле корчились лица Тео, Бото, Буля и Индига Муна. Проснувшись посреди ночи, Том долго смотрел на синестальное море, которая забрала себе их души, кормила своих рыб их мясом. Он погрузил пальцы в песок, зачерпнул горсть и смотрел, как песчинки просачиваются и вытекают между пальцами. Он не умел плакать, наверное, слезы жили в нем где-то очень-очень глубоко, но сейчас они текли по щекам и падали на линии, начерченные на его ладонях, линии, составлявшие тот таинственный узор, который предопределил его жизнь. На одной руке у него был шрам, ярко-красный шрам, пересекающий линию судьбы и идущий ей наперекор. Том прошептал имя своей сестры и снова провалился в сон, думая о ней и о неё Ботто. Проснувшись от тяжелого сна, он чувствовал себя разбитым и опустошенным, но все же собрался с силами и отправился исследовать остров дальше. Без всякой надежды на успех. Вскоре поняв, что он уже в который раз пересекает собственный след, Том упал на песок и зарылся в него руками. Его пальцы сразу почернели от залы зала Он повторил это слово, словно пробуя его на вкус, и опять погрузил руки в сухую серебристую пыль. Его лицо расплылось в улыбке, и он почувствовал, как внутри нарастает и рвется наружу клокочущий смех. Зола была еще теплой. Он скачал на ноги и побежал к опушке леса, крича во всю мощь своих легких «Я здесь! Я здесь!», а про себя добавил «Кто бы ты ни был». Он пробыл у кострища, пока не начался дождь. Тогда он укрылся под широкими листьями пальмы и стал дожидаться конца непогоды. Между двумя здоровенными листьями растений, составлявших подлесок, виднело чье-то лицо. Том долго сидел и таращился на него, уверенный, что воображение решило сыграть с ним злую шутку, и что на самом деле это всего-навсего обманчивая игра света и тени. Но чем дольше он вглядывался, тем больше утверждался в том, что это не мираж, потому что среди всей этой зелени ясно проглядывали нос, рот и глаза. Кожа существа была цвета водорослей, а волосы, висевшие длинными тонкими прядями по обеим сторонам лица, были серыми, как та зала, в которой он испачкался. «Мы смотрим друг на друга», — вдруг подумал Том. «Быть может, он напуган не меньше меня, но я должен показать ему, что ничего не боюсь. Я уже так много раз умирал, что теперь меня ничем не напугаешь». «Ты слышал, что я кричал?» — крикнул Том. Бледные глаза распахнулись а красный беззубый рот расплылся в безумные улыбки, перешедшие в кудахтающий смех. Том отвел в сторону тяжелый лист и увидев всего мужчину целиком. Он был маленького роста, почти на целую голову меньше Тома. Если не считать замусоленной набедренной повязки, он был совсем голым. Было в нем что-то детское, наивно доверчивое. И когда Том назвал свое имя, карлик схватил его за руку и принялся ее раскачивать, словно танцуя. «Идиот», — подумал Том, — «меня забросил на остров с идиотом». «Ты говоришь по-испански?» — спросил он. «Английский? Португальский?» Мужчина, не отвечая, потянул Тома за собой на берег, где принялся тыкать пальцем в море, джунгли и песок, словно хотел показать все вокруг. Молот он был или стар, понять было невозможно. Долгие годы одиночества... уничтожили все возрастные признаки. «Том», — сказал Том, кладя руку себе на грудь, — «меня зовут Том коллинс Мужчина кивнул, словно нетерпеливый ребенок. «Йо, повер о «Бедный я, бедный», — сказал он и понурился. «Я не понимаю», — пробормотал Том. «Ты из Франции? Польши?» «Йо, повер вздохнул мужчина. «Бедный я, бедный!» — итальянский. Том кивнул и, ободряюще похлопав его по спине, показал на кострище. «Это твое?» — спросил он. «А-а-а!» произнес карлик. «Си-и-и!» -си". «Да-да!» — итальянский. Том узнал слово «си» и повторил его. Это развеселило мужчину, и он сказал «Портофино». Небольшой итальянский городок недалеко от Генуи. «Тебя зовут Портофино?» — спросил Том. Мужчина взял руку Тома и положил ее на свою голову. «Джан-Лука!» — произнес он печально. «Джан-Лука? Тебя зовут Джан-Лука?» — спросил Том. «Си, Джан-Лука!» Мужчина кивнул и потянул Тома за руку. Он всю дорогу смеялся, пока они бежали. «Должно быть, это такая игра!» — подумал Том. «Быть может, прожив на этом острове немного...» Я совсем скоро стану таким же законченным идиотом. Они бежали минут десять, пока Том не понял, что еще чуть-чуть, и он просто упадет. Но маленький мужчина тянул его дальше. Тогда Том сказал себе, что сейчас повернуться спиной к новому другу, это все равно, что повернуться спиной к половине мира. Наконец Жан-Лука остановился. Стоя на берегу, он указывал вперед. где у самой кромки воды лежало нечто, наполовину скрытое песком. Человек лежал на спине, согнув одну ногу в колени и раскинув руки. Том почувствовал, как волосы на его голове становятся дыбом, и, склонившись над Теодорой, осторожно убрал песок с ее лица. Губы девушки были цвета черного винограда, а кожа походила на рыбье мясо. Том прижал сестру к себе но ему помешал Джан-Лука, который вытащил Тео на берег и, схватив ее за лодыжки, резко поднял ее ноги вверх. Изо рта Тео хлынула черная густая вода. Это развеселило Джан-Луку, который принялся откачивать девушку с еще большим энтузиазмом. Том во все глаза смотрел на сестру, уже ни во что не веря и ни на что не надеясь. Однако вскоре Тео издала слабый стон — Джан Лука захлопал в ладоши и с восхищением уставился на Тома, а тот заскрежетал зубами, набрав в воздуха, чувствуя, как в нем трепещет каждая клеточка его тела, и издал оглушительно громкий крик благодарности. Должно быть, именно это и заставило тело открыть глаза. Они сидят рядышком, тесно прижавшись друг к другу, словно у них одно тело на двоих. и качаются взад-вперед, даже не осознавая, что на самом деле их трое, потому что маленький коротышка из леса тоже затесался между ними. Тео медленно отогревается, кровь постепенно начинает пульсировать в ее жилах, дыхание выравнивается. — Только ты и я, — шепчет она. — И Джан лука отвечает Том, даже не зная смеяться ему или плакать. Тео смотрит на море. и монотонным голосом заводит рассказ о кораблекрушении, урагане смерти, подстерегавшей ее в воде. «Саласар», — произносит она имя бывшего инквизитора, — «на долю секунды я увидела его, и его сразу унесло в море. Он смотрел прямо на меня и пытался что-то сказать. Почему-то в тот момент он показался мне моложе, чем был на самом деле». Том прижимает сестру к себе Но Тео хочет рассказывать дальше. «Я должна была утонуть», — говорит она и пристально смотрит на Тома. «Я тоже», — бормочет он. «Нет, я не об этом. Я лежал на крышке от бочки, когда она обо что-то ударилась. Я не удержалась и начала тонуть. Последнее, что я видела, были пузырьки воздуха в воде. «Но тебя ведь вынесло на берег», — говорит Том. «Не все ли равно теперь?» «Нет, я была очень далеко отсюда». Тео высвобождается из его объятий. Тут что-то не сходится. Что, Тео, что не сходится? Она пристально смотрит на него. Я думаю, кто-то вытащил меня на этот берег, говорит она. Они сидят вокруг костра. Джан Лука зажарил на костре несколько небольших рыбешек, насаженных на ветку, и теперь они с удовольствием их поедают. По вкусу рыба напоминает макрель. И Том ободряюще улыбается сестре, которая оправилась от потрясения и вновь стала прежней Тео. Коротышка с длинными волосами прыгает вокруг них и издает какие-то звуки, похожие на песню. «Бред», — говорит Том. «Нет», — отвечает Тео. «Одиночество». Потом они лежат, плотно прижавшись друг к другу, словно три чайные ложки в ящике стола, с Жан-Лукой посредине, потому что он сам так захотел. Том высматривает в ночном небе пояс Ориона и, не найдя его, воспринимает это как добрый знак. «Кроме того», — внезапно произносит Тео, «кроме того, я находилась очень далеко от берега». Том смотрит на нее. «Я думал, ты уже спишь». Она садится. «Кто-то вытащил меня на берег», — говорит она. «Иначе и быть не может». «Забудь это!» — бормочет Тома, закрывая глаза. Он с благодарностью думает о той рыбе, что они ели, и видит во сне серебро ее чешуи и ощущает вкус ее мяса. Просыпается он уже около полуночи от того, что кто-то начинает его трясти. Ночь была темной, безлунной, от моря исходил слабый свет, который никогда не увидишь при свете дня. Тио сидел на песке, словно маленькая испуганная обезьянка, и всматривалась в темноту. В руке она держала палку. «Тео!» — прошептал Том. Сестра шикнула на него. «Там кто-то есть», — сказала она. Том огляделся, но ничего не заметил. «В лесу!» — Тео мотнула головой. «Я только что их слышала». «Их там несколько?» «Не знаю. Но не думаю, что они нас успели заметить. Иначе бы вышли к нам». то он перевернулся на живот, попутно подумав, что они лежат в довольно хорошем укрытии, на тот случай, если кто-то появится из леса. Долгое время он слышал только, как волны накатываются на берег и что-то шуршит в лесу. Внезапно они пригнулись, заметив нечто странное — полузверя, получеловека, который, шатаясь, бродил между стволами деревьев. В темноте было трудно разглядеть его очертания — но они успели заметить, что у существа было две ноги, четыре руки и распухшая скалеченная верхняя часть туловища. Существо громко простонало, потом внезапно остановилось, словно пытаясь понять, куда оно забрело, наклонилось и сняло с себя свою ношу. Одно большое тело превратилось в два, значит, это был не зверь. Том посмотрел на тело, Она решительно поднялась и ударила палкой по кустарнику. Звук достиг ушей существа, которое замерло, не окончив движение. С трудом подняв свою ношу, оно вышло из тьмы леса. Черное чудище превратилось в измученного израненного мужчину с длинной черной бородой, в штанах, висевших лоскутами и рубашке без рукавов. «Буль!» — прошептал Том. и во все глаза уставился на тело, которое капитан положил на землю. У него сломаны обе ноги, прогудел Буль и опустился на песок рядом с Ньо Бото, который с едва заметно измученной улыбкой глядел на Тома и Тео. Каноэ было длинным, узким и ладно построенным. Насколько они поняли, оно не было делом рук луки Он вообще не проявлял каноэ особого интереса и, как мог, объяснял, что оно оказалось здесь само. Они пробыли на острове три недели, ни в чем не нуждаясь, потому что Джан Лука оказался на редко истрадушным хозяином и с удовольствием заботился о своих гостях. У кораблекрушений они больше не говорили. Разговор о нем расстраивали капитана. Тео вспомнила, что эта буль подобрал ее и положил на днище от бочки, которая болталась по бушующему морю, как скорлупка ореха. Туда же он устроил Бото, и ему переломало обе ноги, когда на судно налетел ураган. Возле берега ветер и волны разручили их стрел, но перед этим Буль исхитрился крепко-накрепко привязать Бото к своей спине. Теперь же, словно оправдываясь за свой поступок, он говорил, что сделал так, потому что парнишка, судя по рассказам Лунишки Коллинза, стоил немало денег. Почему он сделал так на самом деле? Осталось только догадываться. Теодора осмотрела ноги Бото, которые лежали на песке, словно две безжизненные палочки. Боли он не чувствовал, и после основательного осмотра все сошлись на том, что если наложить шины, быть может, кости срастутся сами. Бото пребывал в прекрасном расположении духа, и когда они обнаружили Каноэ, тотчас же заявил, что у него есть неплохой опыт управление таким судном. После двух недель пребывания на острове они начали поговорить о том, чтобы снова отправиться в море. Том с Булем выстругали нечто похожее на двухлопастное весло и заделали в лодке все щели. По звездам они имели приблизительное представление о том, где находится остров. «Где-то на десяти градусах широты к северу от экватора», предположил Буль. и сорока градусов долготы», — выразил догадку Том. «Далеко отсюда, до Невиса?» — спросил Ботто. Том попросил его забыть о Невисе. Буль все дни напролет проводил на берегу, где пристально всматривался в горизонт. Время шло, и он все больше замыкался в себе. Когда его о чем-нибудь спрашивали, он отделался односложными ответами, и было видно, что больше всего ему хочется побыть одному. Но однажды... Он отвел Тома в сторонку и сказал, что время пришло. «Что вы задумали?» — спросил Том, хотя он прекрасно знал, что задумал капитан. Буль бросил взгляд на Каноэ. «Это вполне возможно», — сказал он. «Я думал об этом, и мне кажется это вполне возможным». «В такой маленькой лодке?» — засомневался Том. «Если мы действительно находимся там, где я предполагаю», — сказал Буль, «то мы не так далеко от оживленных торговых путей». в этих местах море бороздит много португальских судов возвращающихся домой из колоний если повезет мы наткнемся на одно из них да кивнул том если повезет вы говорите прямо как бото еще одна неделя на этом острове проворчал капитан и я заговорю как джан лукка из портофина Каноэ качается на волнах нагруженной водой которую набрали в бочку уцелевшую от бригабуля Там же лежит связка копченой рыбы и несколько спелых плодов, которые Тео заботливо завернула в пальмовые листья. Поздняя ночь, и желтый серп месяца висит на черном, как смоль небосводе. На берегу сидит Жан-Лука. Остров он покидать не собирается ни за что. Он смеется, машет руками и без перерыва тараторит на языке, которого они не понимают. «Идиот!» — ворчит Буль. «Нет», — отвечает Том. просто одинокий. Ньо Бото лежит на дне лодки и смотрит, как Тео решительно берется за весло. Буль сидит позади всех, потому что он будет править лодкой. Они решили идти прямым курсом на север. По их расчетам, воды должно хватить на 5 дней. О том, что будет потом, они стараются не думать, но когда Том заглядывает глаза своей сестры и видит, как сосредоточенно работает Буль, Он понимает, что обратной дороги нет. Решение принято, и все слова излишни. Они машут на прощание Джан Лукке, который бегает по берегу, как ребенок. Ботто опять надел на себя красную рубашку. Запах плесени из нее выветрился, зато теперь у нее нет рукавов. Они гребут размеренно и упорно, и благодаря слаженной работе быстро скользят по глади вод. Ночная прохлада бодрит их, все сошлись на том, что будут грести, пока хватит сил, спать по очереди и отдыхать в полуденный зной. Том смотрит на исчезающий вдали берег и думает о той силе, которая до сей поры оберегала и направляла его. Интересно, она все еще с ним? Есть ли высший смысл человеческой жизни? Или человек предоставлен самому себе и капризам Луны? Том вспоминает Сахарного Джорджа и Тото -то, и их малышку Санди, Рамона, Альберта и Бруно, сеньора Лопеса и миссис Брикс. Они проходят в его сознании, словно процессии из туманных образов по дороге, ведущей на конечность мыса, где искра от костра танцуют в ночи. Миг, и пепел разлетается во все стороны, но то, что живет во мне, думает Том, всегда останется со мной. Он поворачивает руки ладонями вверх, и смотрит на замысловатый рисунок, морскую карту, которая определяет его судьбу с младенчества и до сих пор. «Каждое мое слово, сказанное этой ночью, накрепко засядет в твоей голове, ни одно не будет забыто». Такими были ее слова той ночью в сентябре, и он до сих пор помнит каждое слово. Он смотрит вверх на подернутая дымкой звездное небо, чувствует на себе взгляд Тео, поднимает голову и видит ее улыбку. бото тоже смотрит на него и тоже улыбается. Чему они улыбаются? Может быть, просто так улыбаются и все? «Я люблю их», — думает Том, — «и я больше никогда с ними не расстанусь». Он кивает им, молча берет их за руки, все понятно без слов. На второй день плавания Том заводит историю о Рамоне из Кадиса. «Это хорошая история», Тут же интересуется Буль, который гребет, словно раб, на галерах. «Вот вы сами решите, капитан, хороша она или нет. А что нужно для хорошей истории?» – спрашивает Тео капитана. «Я люблю истории о золоте, драгоценностях и шелковых щелках», – ворчливо отзывается Буль. Том повышает голос. Капитан получит все, что захочет, потому что в истории про Рамона и его приятеля Бибидо – речь пойдет именно о золоте и драгоценных камнях. Вот насчет шелковых чулок я, честно говоря, не уверен. Так вот, жил да был однажды один мальчик-рыбак, и он был сыном отважного ирландца, который, к сожалению, скончался от лихорадки. Каждую ночь этот парнишка выходил в море искать сокровища затонувших кораблей, чтобы прокормить свою мать и свою сводную сестру-испанку. Еще этот мальчишка хорошо знал море, и умел ориентироваться по звездам и Солнцу. Умен он был как сто чертей, дружил с океаном, разбирался в современной астрономии и изучал Коперника. А потом узнал что в центре Вселенной находится Солнце, и что судно, проходив достаточно долго, в один прекрасный день вернется обратно на то же место. И однажды, в одну памятную для него ночь, этот ирландский непоседа Стал обладателем половинки раба, которого он вытащил из моря после жестокого кораблекрушения. Но слушайте, что было дальше. Оказалось, что этот раб был вовсе не обычным рабом, а, напротив, сыном короля, принцем с островов Зеленого мыса. Его звали Бибида, и он стоил столько же золота, сколько весил сам. «Ну как? Неплохо звучит?» «Да», — кивнула тело. «Сколько именно он весил уточнил Буль. Тон То улыбнулся и продолжил свой рассказ, пока, наконец, не дошел до плантации на Ямайке, но дальше не успел. Около полуночи Тео заметила неясное, на устойчивое видение, которое с приближением рассвета становилось все более отчетливым, пока, наконец, не превратилось в трехмачтовый галеон. Буль стоит в полный рост в каноэ, который грозит перевернуться. «Португальцы!» — хрипло ворчит он. «Как я и говорил. Мы спасены, Бото!» — говорит Том и протягивает руку к парнишке, лежащему на дне лодки. Они гребут как одержимые, но чем быстрее они приближаются, тем больше их охватывает сомнение в том, что им повезло. Паруса висят как-то странно. Буль прикрывает глаза руку от солнца и щурится. «Что вы об этом скажете?» — спрашивает Тео. Буль сплевывает за борт. «Либо штурман пьян в стельку, — говорит он, — либо это мертвый корабль».